об безымянном военном судне, его экипаже и целях. Писаны для Марка Стронга Мартином Холлем, бывшим некогда его другом. Далее вместо предисловия я прочел маленькое предупреждение. Вы будете читать эти строки Марка стронга Когда меня уже не будет в живых я прошу вас прежде чем вы станете читать дальше эту рукопись хорошенько обдумать и решить вопрос согласны ли вы и имеете ли желание продолжать преследование в котором сам я потерял жизнь и не только жизнь но и все что может потерять человек и в котором и вы рискуете тем же чем рисковал я я пишу вам это потому, что если вы прочитаете мои рукописи до конца, и в вашем характере есть черта, не мирящаяся ни с чем таинственными, жаждущая разоблачения, то вы примете за это страшное дело и станете продолжать его там, где смерть остановила мою руку. Тогда вам, быть может, придется пожинать то, что я посеял. Поэтому прошу вас, Марк Стронг, «Не беритесь за это дело сгоряча, не обдумав и не взвесив предварительно всего, чтобы впоследствии не обвинять меня в том, что может постигнуть вас, если вы возьмётесь за это дело». Я, не задумываясь, стал читать дальше. Желание отомстить за Мартина Холля наполняло теперь всё моё существо — И мне хотелось знать все об этом таинственном и вместе столь привлекательном для меня человеке, который как-то разом стал мне и близок, и дорог, как родной. Здесь начиналась, так сказать, автобиография покойного. Простой и искренний рассказ человека, убежденного в своих мечтах и заблуждениях, если это были мечты и заблуждения, логичного и последовательного в своем безумии, если это было безумие. Начиналась эта рукопись так. Я хочу рассказать вам здесь ту часть моей жизни, с которой вам необходимо ознакомиться прежде, чем вы поставите себе вопрос, что это за человек, сумасшедший или полоумный, помешанный шут или жертва страшных галлюцинаций. Вопрос этот явится только впоследствии, но я прошу не задавать его себе прежде, чем вы не прочтете эту рукопись до последнего слова. Родился я в Ливерпуле, Тридцать три года тому назад, и там уже получил свое образование. Мой отец, прекрасный благородный человек, всю жизнь голодал благодаря своему пристрастию к лепке и скульптуре. А так как я не чувствовал склонности следовать его примеру, то и стал искать себе иных средств к жизни. Сначала я уехал в Америку, чтобы вернуться оттуда с пустыми руками на родину, потом в Южную Африку, в Капланд, чтобы посмотреть, как другие люди добывают алмазы, затем в Рим, в Неаполь, в Гену, чтобы узнать, как голодают и нуждаются в куске насущного хлеба другие народы. После этого я ходил в Южную Америку матросом на большом торговом судне и в Австралию кочегаром на одном из почтовых пароходов. По возвращении в Ливерпуль Я уже не застал живых отца. Мне тогда минуло двадцать два года. Ни родных, ни друзей у меня никогда не было. Жизнь опротивила мне до того, что я не видел в ней никакого смысла. Не знаю, как это случилось, но только меня как-то помимо моей воли прибило течением в сыскное отделение нашего города». Прослужив здесь несколько лет в различных должностях, я, наконец, был назначен главным агентом